ЭПИЗОД ШЕСТОЙ Торгера вымыли и одели, а потом накормили, так, как он не ел уже давно. — Мюсест, — сказал сын Гудмунда, взяв в руки кусочек пахучего светлого сыра. — Козий мюсест. Я, кажется, уже забыл, каков он на вкус. Одежду ему Хельги подарил свою собственную. Она не очень-то пришлась Торгеру впору. Хельги был великаном, а сын Херсера вышел ростом как раз в отца, то есть Хельги по плечо. Но лучшего наряда он для себя не желал. «Я сразу узнал этот корабль, как только высунул из-под палубы нос», — рассказал он Вигловсону. «Я бы, конечно, не понял, что ты это ты, даже если бы это был без шлема. Но я кое-что понимаю в кораблях и в дракаре ошибиться не мог». Однако в последний раз, когда я его видел, на нем ходил Руноль Фраусон. Вот я и стал гадать, кому же он мог угодить. Весла пестрого корабля раскалывали поверхность воды. Корабль шел обратно к островку. Там ждал Хальгрим, и незачем было его сердить. Торгир, закутанный в меховой плащ, сидел лицом к корме и смотрел на пленное судно, тащившееся позади Там работали усердные, но неумелые грибцы. На веслах сидели монахи. Их руки не были чужды труду, но тяжелые весла стесывали кожу с ладоней. Торгир сказал, «Ты знаешь, я ждал чего-нибудь подобного, но только я никак не думал, что это окажешься именно ты. Я боялся, как бы они не напоролись на Вендов. Так значит, в корабль теперь у тебя?» «Мы сразились с Рунольвом, сказал Хельги. И вот этой Сикире посчастливилось отправить его пировать в Альхалле. А твой отец, Гудмунд Херсер, приезжал к нам нынче весной. Он говорил, что его рот оборвался. Торгир подпер голову рукой и задумался. «Может, это и к лучшему, что он считал меня погибшим», — сказал он погодя. «Незачем ему было знать все это время, что его сын таскает камни и месит навоз». Потом спросил. «А что ты сделаешь с монахами?» Хельги пожал плечами. «То, что я обещал их вождю, продам на первом же торгу, потому что мы как раз собираемся в бирку. Ты хотел бы расправиться с ними иначе?» Сын Херсера покачал головой. «Если ты повезешь их в бирку, то не так хорошо тебе будет там торговать, как ты думаешь». «Почему?» «Потому что они и направлялись туда. Их там ждет святой отец». — Кто? — Жрец Белого Бога по имени Ансгар. — И Бьорн Конунг-Свеев, как я слышал, ему покровительствует. Поэтому незачем тебе продавать в бирке ни монахов, ни те вещи, которые тебе достались. Хельги улыбнулся. — Полдня ты со мной, а уже во второй раз даешь хороший совет. Если ты захочешь отправиться со мной дальше, навряд ли я пожалею о том, что нынче надумал тебя пригласить торгер щербато усмехнулся плотнее заворачиваясь в мягкий теплый мех мне да не пожелать следовать за тобой а скажи сильно ли постарел мой отец хельги вдруг подумал что ведь торгер не все еще знал о том что творилось нынче в норогр не скоро ты теперь увидишь своего отца проговорил он глухо потому что мы не живем больше у себя в цехме как и твой отец не живет теперь на своих островах Мы с братьями идем восточным путем, в Гардарике, И все это из-за Харальда Конунга и Рунальва Раутсона, который с ним дружил. А куда правит твой отец этого, я не знаю». Торгер задумался. Опустил голову и долго молчал. А потом Хельги услышал. «Тогда послушай, что я скажу тебе, Вигловсон. Ты, может быть, помнишь, что мы с отцом плоховато ладили последнее время?» Моему отцу мало нравилось, что Харальд Конунг начал присваивать себе чужие земли. Хельги перебил: "А кому это понравится?" А я продолжал Торгер: "Я ездил служить Конунгу, так как считал, что он неплох тот вождь, который умеет подчинить своей воле всех остальных. И Харальд многое мне доверял. И ты можешь выкинуть меня за борт, Хельги Вигловсон, никто тебя за это не осудит". Воины продолжали грести, поглядывая на Хельги. Сын ворона всегда был скор и крут на расправу. Торгиру оставались мгновения жизни, никто в этом не сомневался. Однако Хельги даже не двинулся с места, а потом вдруг еще и засмеялся. Другое дело, что этот смех мало кому показался веселым. — У тебя не голова Мимера на плечах, чтобы продолжать давать советы отдельно от тела? Я знаю, что я сделаю. То есть, чего мне не следует делать? Я не стану спорить с тобой о Харальде Конннги. Миновала середина дня, и уже под вечер, когда островок вот-вот должен был показаться, им повезло еще раз. Дождь прекратился, и мгла покинула море, поднявшись кверху вместе с облаками, поэтому зоркие глаза Бьорна Олафсона еще издали разглядели два Кнара, шедшие навстречу. Оба глубоко сидели в воде, стало быть, были нагружены. Они и не подумали бросаться в сторону при виде дракара. Людей на них было больше, чем у Хельги, и они надеялись оборониться. Когда корабли поравнялись, старший из корабельщиков, широкоплечий, плотный, с длинными усами, окликнул «Эй, викинг! Чего хочешь, боя или мира?» У него тоже бежало по жилам отнюдь не молоко. Мира, ответил Хельги, улыбаясь во весь рот. Мне твоего добра не надобно. Свое есть на продажу. А вести его в Бирку хлопотно. Усатый велел своим людям табанить. Тоже «Та ты продаешь? Хельги указал на монашеское судно. Вот, корабли и гребцы на нем. Это должно пригодиться путешественнику вроде тебя. Его воины, оставленные сторожить пленников, подняли их со сками и поставили вдоль борта. Монахи стояли понуро в своих бесформенных одеждах, с распухшими от непосильной работы руками, осунувшиеся, жалкие. — А каков в море этот корабль? — спросил купец. Работы мне пригодятся, но я живу далеко, и судно должно выдержать дорогу. Хельги ответил. — Я немногое могу о нем рассказать, кроме того, что он крепок. Я сам только утром его впервые увидел. Торгир неожиданно вмешался. Он, остойчив на волне и берет хороший груз, даже коров. Он хорошо слушается руля, хотя и не может идти так круто к ветру, как твой, Кнар. — Ты-то откуда это знаешь? — удивился усатый. Торгер пошевелил изувеченной рукой, потом с усилием поднял ее и отвел волосы с лба. Я был рабом у хозяина этого корабля. Люди зовут меня Гудмундом Счастливым, Херсером из Хологоланда. «Расскажи ему обо мне. Если тебе повезет, и ты его встретишь». «Расскажу», — пообещал путешественник и добавил. «Быть может, хоть это защитит меня и моих людей, если твой отец налетит на нас в море. Я куплю корабль». «И рабов?» «И рабов». «Вот только надо мне тебя предупредить», — сказал Вигловсон. «Их всех называют монахами». «И сдается мне, что они больше любят болтать о своем боге, чем растаскивать камни с полей». Корабельщик засмеялся. «Мой дом в Исландии, а это такая страна, где лентяи быстро делаются трудолюбивыми. Я покажу им пустынное Хейди и пообещаю прогнать их туда, если они будут не так расторопны, как я захочу».